Глава двадцатая На меня снизошло удивительное спокойствие. Наверное, устала бояться, или наступила следующая стадия после стресса – опустошения. Мне было все равно, что бугай выше меня и явно сильнее. Да и оборотнем он не прикидывается. Какая разница, стреле, как и пули, все равно. «Последнее предупреждение!» Я наставила арбалет в живот мужчине со странными глазами и добавила. «Остановись! Или выстрелю!» В ответ он издевательски усмехнулся и сделал очередной шаг ко мне. Харт подобрался и явно вознамерился прыгнуть на непрошенного визитера, но тот демонстративно не обращал на котика внимания. Я опустила прицел и три раза нажала на спусковой крючок. Выстрел в упор невозможно промахнуться. Короткие стрелы кучно вонзились в правое бедро бугая, вызвав его удивленный возглас. — Откуда у тебя наше оружие? — возмущенно воскликнул он. — Болты смазаны ядом Скориуса. Он есть только у нашего клана. То есть, глава клана тебе ничего не сказал обо мне? С невозмутимым видом выдала я. Хорошая попытка, женщина! Бугай сузил глаза и осмотрел меня с ног до головы. Но твой блеф не удался. Будь ты и правда частью нашего клана, то знала бы, что я и есть глава а ты не только глава бандитов но и дракон поинтересовалась я понимая что стрелы в ноге все же сделали свое дело бугай привалился к столу опираясь на здоровую ногу и морщился явно от боли я думала что драконы это такие крылатые рептилии что летает над куполом в этот момент в двери постучали — Ночная стража! — услышала я. — Открывайте! — И у меня уже давно нет крыльев! — заявил Бугай и повернулся к окну. — Мы еще встретимся с тобой! Так и знай! С этими словами он, хромая, подковылял к подоконнику, тяжело перевалился через него и скрылся в ночной темноте. На своих подельников, что так и лежали на полу, он даже не посмотрел. — Харт, как думаешь, в двери стучат действительно стражи? — спросила я кота, опуская арбалет. — Да, — ответил он. — Я слышал голос Лены. — Тогда пойду открывать. Вздохнула я, глядя на осколки оконного стекла и выбитые с мясом ставни, что валялись на полу. Завтра надо все чинить, а это снова траты. Идя к двери, припрятала арбалет в кухонном шкафу. Руки все же подрагивали, но зато я не ощущала присутствия Эйдарелла, что не могло не радовать. Интересно, зачем пожаловали стражи? Надеюсь, не потому, что я снова нужна к свидетель по делу убийства? Слава Богу! Все оказалось проще. Бран попросил приглядывать за моим домом, и ночной патруль заметил выбитое кухонное окно. Стражи забрали двоих пленных грабителей, написали протокол и предложили мне оставить дежурных до утра. Узнав, что это бесплатно, я не стала отказываться. Тем более, что дежурить у меня осталась Лена. Налив ей чаю с пирожками, я принялась выспрашивать стражницу о том, что сказал ночной гость понимаешь в городе действительно живет несколько десятков бывших драконов нахмурившись рассказала лена они вроде как лишены магии и способности к обороту и считаются обычными людьми но всегда есть но, — согласилась я а почему драконы теряют магию так война же — сказала Лена. — У нас есть пленные. Сама понимаешь, содержать заключенных затратно, поэтому их отправляют на исправительные работы. Есть те, кто уже отбыл срок и получил статус свободных граждан. Но драконы должны пожертвовать магию для защитных артефактов и добровольно согласиться на ошейник, что не дает обернуться. — То есть... Их лишили всех привилегий их вида, и они вынуждены выживать среди людей. Уточнила я, покачав головой. Скажи, но ну разве вы не боитесь диверсии с их стороны? Разумеется, за драконами, которые живут среди нас, следят. Высокое начальство. Тут Лена выразительно скривилась. Вроде как уверена в их благонадежности. Твоё заявление, что на тебя напал дракон, обязательно рассмотрит. Правда, мы этого дракона не найдём. Внешность он наверняка изменил, даже не прибегая к иллюзии. И ты, когда увидишь его в следующий раз, не узнаешь. — А как же его подельники? — спросила я. — А они тем более ничего не скажут, — вздохнула стражница. — Будут всё отрицать. Споют, что их час назад в кабаке наняли для охраны господина. К примеру, тот им наплел, что хочет к любовнице в окно влезть. Ну и получит месяц исправительных работ в лучшем случае, а то и две недели. — Да уж, не скучно у вас в городе, — усмехнулась я. — Ну, Стас говорил, что у вас в мире тоже весело, — заметила Лена. Она явно замялась и добавила, «И ограбить могут на улице, и в дом вломиться, и наоборот, из дома выселить». Выяснилось, что стражница с мужем подыскивают новое жилье в аренду, потому как там, где они сейчас снимают комнаты, повысили плату. Я взвесила за и против и предложила Лене перебраться ко мне. Мяурины, с которыми мы успели мысленно переговорить, не возражали. Поэтому, вооружившись молотком, гвоздями и крепкими словами, мы с Леной заколотили кухонное окно досками от выломанных ставен. Харт восстановил свою сигналку, и мы дружно отправились спать. Надеюсь, хоть до утра нас больше не побеспокоит. Проснулась я с рассветом. Зато разбудила меня Лена вежливым стуком в дверь, а не какая-то очередная напасть. Стражница сообщила, что пришел градир, и это было само по себе хорошей новостью, ведь завтра уже наступило, и Айдарел мог попытаться забрать меня в любой момент. Наскро умывшись и одевшись, я спустилась в кухню, где кузнец и стражница, которые я еще вчера сказала чувствовать себя как дома, пили чай. Городир многозначительно посмотрел на меня и попросил проводить его к говорящей кошке. Очень скоро стала ясна причина такой секретности. Когда мы пришли в одну из пустующих комнат, где встретились с Хартом, кузнец достал небольшой сверток со словами «Госпожа Альтир, я не знаю, для чего вам понадобился универсальный щит из Адамантина» но посоветовал бы никому его не показывать. Я развернула сверток и примерила браслет на левую руку, ведь татуировку тоже не стоило демонстрировать. иградир продолжил. Вы наверняка уже знаете о том, как дорого стоит этот металл, но даже не в этом дело. Меня ночью пытались ограбить. Пытались? Уточнила я у них ничего не вышло сказал кузнец Я два воры поняли что я остался в кузне и работаю они унесли ноги мое чутье говорит что искали именно ваш адамантин слышал к вам тоже вчера вломились да грабители забрали стражи поделилась я но один сбежал я не удивлен Кузнец, пожал широченными плечами. Потому как ловко и нагло проникли ко мне, я могу сделать вывод, что работали не новички. Вам следует оглядываться по сторонам, госпожа Альтир. И повторюсь, никому не говорить о браслете. Из моих никто не знает. Я сам его делал. Я вам безмерно благодарна. «Господин Градир!» а не стоит! Сочтёмся!» Махнул рукой кузнец и усмехнулся. «Того, что рассказал мне Харт, которого все упорно считают кошкой, уже достаточно, чтобы окупить мои затраты на десять лет вперёд!» «У меня есть ещё чем с вами поделиться!» — Уважаемый градир! — заявил Харт. — И мы очень ценим то, что вы не болтун. Тем более, что грабитель, который сбежал, оказался драконом. — Это объясняет, как вуры сломали мои замки! — покачал головой кузнец. — Эти твари! гораздо сильнее людей. Предлагаю не терять времени и заняться укреплением вашего дома. Там должны были мои строители подойти. Надо их встретить. — Мы присоединимся к вам через несколько минут, — сказал Харт. Едва кузнец вышел, и я быстро переодела браслет на руку с татуировкой и порадовалась что тут полностью закрыл нарисованного дракона. Зато теперь и браслет надо прятать. — Хорошо! — вынес вердикт Харт, с прищуром оглядев меня с головы до ног. — Я теперь не чувствую драконьи метки. Главное, чтобы Айдарел ее не почувствовал. Я опустила и тщательно застегнула рука. Вздохнула. — Как теперь готовить? Месить тесто? Если нельзя даже оголить руки? Не мог дракон хотя бы не на запястье, а повыше свою татуировку воткнуть. — А ладно, разберусь. В сравнении с золотой клеткой необходимость носить длинные рукава — это мелочь. Я поинтересовалась у Харта. — Скажи... Что вы семьей решили по поводу Лены и Стаса? Ведь они будут жить здесь, по-прежнему скрываем вас от них. Я бы понаблюдал несколько дней за этими людьми, сказал кот, У женщины Лены нет в мыслях Дуранова. Я заглянул ей в голову, проверил. Кстати. Тоже же касается и твоей служанки, Малиссы. А вот мужа Лены я еще не видел и не могу сказать. Ты можешь так запросто прочитать мысли человека? Не каждого. Харт помрачнил. В этом мире люди не владеют ментальной магией. Поэтому их разумы — открытые книги. Тогда как там, откуда я родом, меня не дать влезть себе в голову считается обязательным. — Ты все еще переживаешь из-за бывшей кошачьей защитницы? — спросила я. — Разумеется, ведь я не отомстил ей за то, что она сделала. Харт кровожадно оскалился. «Людмила, если бы не ты, моя жена и дети бы, наверняка погибли, ты спасла их, и я буду вечно тебе благодарен за это». Я всего лишь поступила так, как считала правильным. Я улыбнулась. «Главное, теперь мы вместе» и мы обязательно разберёмся, как вернуться в наши миры. Всё, что не делается, к лучшему, — философски заметил кот. Детям тут нравится, и я даже рад, что они пока свободны от условностей придворного этикета. Ещё успеют научиться, как кому обращаться и кому подавать лапу, а кому показывать зубы и ядовитые шипы. Здесь у нас враги хотя бы более прямолинейные. Да уж, кивнула я с дрожью, вспомнив вчерашнего дракона. В этот момент мой браслет сжался вокруг запястья, а рука непроизвольно задрожала. Я с тревогой посмотрела на Харта. Кот замер и уставился на меня немигающим взглядом. «Все в порядке!» Спустя пару минут произнес Харт. «У нас получилось!» «Значит, Айдарелл не сможет теперь до меня добраться!» Уточнила я. «Полагаю, попытки будут, но если не снимешь браслет, по вашей связи он тебя притянуть не сможет», — успокоил меня кот. «Тогда пойдем со спокойной душой заниматься делами», — с облегчением сказала я. «Теперь уж мне ничто и никто не помешает. Надеюсь».